Каждый лично получал право общаться с Создателем. Протестантизм расширял права разума, личности, творчества. На этой волне появился яркий и своеобразный мыслитель Якоб Беме, 1575-1624 годы. Руководитель цеха башмачников из селеского городка Герлица. Он призвал понять мир, собственным экспериментальным знанием. Человек, говорил он, наделен свободной волей. Он сам себя способен спасти или погубить. Для этого надо овладеть знанием законов природы, от которой он не отделял и религиозное чувство. Даже троица в его озарениях, под влиянием которых он писал свои книги, книге, являлась торжествующим кипящим, подвижным существом, которое подобно природе, содержит в себе все силы. Обожествив дух человеческий, он тоже проделал и с материей. Иными словами, Бог у него тоже стал материальным. Несмотря на мистицизм, взгляды Беме, а до этого швейцарского алхимика и врача Парацельса, 1493-1541 годы оказали большое влияние на умонастроение эпохи, подготовленной реформацией к дальнейшим общественным сдвигам. Немалая роль принадлежит в этом И Яну Амасу Каменскому Камениусу 1592-1670 годы Выдающийся мыслитель, гуманист. Он был воспитанником общины чешских братьев. Община была протестантского толка и обладала большим влиянием как на территории Чехии, так и в ряде других государств. Крупный реформатор систем образования Камениус после превращения Чехии в провинцию империи Габсбургов жил и работал в изгнании во многих странах Польши, Швеции, Англии. Остаток жизни провел в Голландии. По взглядам Каменский был весьма близок к общественным и теологическим настроениям Иоанна Валентина Андреа 1586-1654 годы, которого считают инициатором возрождения движения Розового Креста Розенкрейцеров, явившегося прямым предшественником масонства. Протестантский священник, теолог из Вюртемберга Андреа, подобно Камениусу, Много путешествовал по Европе, учительствуя и работая воспитателем в семьях аристократов, которые ему покровительствовали. Андреа переезжает сперва в Австрию, затем в Францию и Италию, ведет постоянную переписку с Амосом Каменским. А также сколачивает кружки единомышленников на основе доктрины, которая должна была объединить братьев-розенкрейцеров в различных точках Старого Света. Ведет он эту деятельность осторожно, анонимно публикуя трактаты этого общества, которые оповещают о существовании братства и излагают его историю. Таковы приписываемые Андреа весть о братстве или публикации общества Достохвального ордена Розенкрейцеров 1614 год, Исповедь братства 1615 год. Высмеивая догматы Ватикана, призывая представителей Европы вступать в братство, автор, видимо, опасается мести и иезуитов, и Святого Престола. Жестких расправ с еретиками, перерастающими в религиозные преследования и войны, подобные той, которая обрушилась на чешских братьев и привела к подавлению национального восстания Чехов в 1620 году. Может быть, поэтому, признаваясь позже в своем авторстве одного из подобных манифестов, носившего странное на первый взгляд название «Химическое венчание крестьяна Розенкрейца» 1616 год, Андра толкует его как насмешку над философскими умствованиями и ритуалами сторонников Розенкрейцерства, с которым он якобы уже порвал. История Инквизиции полна примеров подобных отречений, Поэтому важно хотя бы то, что Андра признает, что был ранее согласен с братством.